Глава 4. Пожалейте маслят. Разумеется, все на станции любят животных. Иначе какой из тебя натуралист? Но Аркаш убежден, что растения никак не глупее животных. Аркаша подружился с психологом Плюфф декером И тот подарил ему невероятно чувствительную смородину, которая съеживалась, если близко проходил лук хулиган Геракл, и краснела, когда у нее опадали листья, потому что полагала, что стоять голой не совсем прилично. Плюв Деккер дал аркашу порошок-стимулятор. Если им осыпать даже бесчувственное растение, например, кактус, тот сразу начнет переживать, а уж какая-нибудь нежная мимоза только что разговаривать не сможет. И вечером, когда все уже собрались домой, Разгорелся жаркий спор. Наташа Белая уговорила Пашку с Алисой идти на рассвете за грибами, а Аркаша, как услышал, встал на дыбы. «Это бесчеловечно», — вещал он, размахивая тонкими руками. «Это недостойно гордого звания человека». «Ты не прав, Аркадий», — возмутилась Алиса. «Человечество не стало бы разумным, если бы не собирало грибов в первобытные времена, пока не изобрело луков и стрел». «Ты погляди на Геракла», — Он великий мастер-собиратель. Что простительно пятикантропу, — не сдавался Аркаша, — то позорно для человека. Мы должны исправлять ошибки предков, а не усугублять их. Сколько мы тратим усилий, чтобы восстановить леса и очистить реки? Сколько вымерло птиц и зверей? Сколько растений мы погубили? А теперь выводим их снова или привозим из прошлого? Надо сказать, что никого Аркаша не переубедил. В науке всегда найдется кто-нибудь с крайними взглядами, а надо искать золотую середину. Золотая середина заключалась в том, что Наташа нашла в сосновом бору в дальнем конце бульвара, в местах укромных и почти нехоженных, целое поле новорожденных маслят. К утру они должны подрасти. Идти по грибы надо на рассвете, потому что кто-нибудь из грибников по соседству тоже мог выследить это «Место рождения. Значит, завтра в шесть встречаемся у входа на бульвар», — сказал Пашка. «Вы меня не хотите выслушать?» — возмутился Аркаша. «Мы тебя вежливо выслушали», — сказал Ваташа и рассмеялась. «И в тот день, когда ты перестанешь есть хлеб, сделанный из чувствительной пшеницы, и пожрать помидоры и ананасы, мы и бросим собирать грибы». Ребята ушли, а Аркаша сказал, что задержится — записать дневные наблюдения. Дождавшись, пока остальные ушли, Аркаша бросился в лабораторию, достал из шкафа пакет с порошком-стимулятором, подхватил распылитель и побежал по бульвару к сосновой рощи. Его путь лежал по кокосовой аллее мимо альпийского луга, где между камней дремали куропатки, мимо озера с черными лебедями и фламинго, бамбуковых зарослей, эвкалиптовой рощи, где медленно ворочались укладываясь спать медведи-коала, через прозрачную на закате березовую рощу, туда, где за темным ельником начиналось чаще сосновых посадок. Он еле успел, уже начало темнеть, и внутри под ветвями все было укрыто сиреневой тенью. Но все же он разглядел коричневые пуговки маслят. «Ах вы мои, бедные!» — прошептал он садясь на корточки, чтобы получше разглядеть грибы. «Я вас спасу!» Грибы молчали. На следующее утро, в шесть, у входа на бульвар встретились три охотника за грибами, с корзинками в руках. Легкий туман окутывал Гоголевский бульвар, вдали за деревьями виднелись вершины небоскребов. На траве лежала роса. «Плохо дело», — сказал Пашка. «В тумане мы ничего не увидим. Пока дойдем, рассеется», — возразила Алиса. «Я вас сейчас догоню», — сказал Пашка. «Ты куда? Геракла возьму, я ему обещал. Он еще никогда грибов не собирал. Первое лето в двадцать первом веке». «Может, обойдемся без него?» — не очень решительно возразила Наташа. «Он еще напортит чего-нибудь?» Но Пашка не слушал. Он уже мчался к биостанции. Они с Гераклом догнали девчат в ельнике. Приближение друзей было слышно издали. Они топали, словно изображали взбешенного слона. Увидев Алису с Наташей, Геракл обрадовался, скучно ему ночью одному в домике, бросился целоваться, его отогнали. «Погодите, отдышусь», — сказал Пашка. «Он меня загонял. Видно, за последний миллион лет мы потеряли спортивную форму». От шума проснулся на озере Белый Журавль, поднялся в небо, и словно по сигналу из глубины ельника вылетели комары и яростно набросились на Пашку. «Удивительно», — сказал Пашка. Чего мы только не изобрели, а с комарами так и не справились. Откуда, скажите на милость, взяться комару в центре Москвы? Вот смешной, сказала Наташа, ведь из этого леса до ближайшей улицы минут 15 идти. Москва на 50 процентов лес. Это Пашку не утешило. Не утешило и Геракла, которому тоже досталось от комаров. Он скалился и прыгал, но ни одного из злодеев не настиг. «Займусь комарами», — сказал Пашка. «Обязательно займусь». «И как ты будешь с ними бороться?» — спросила Наташа. «Не беспокойся, я еще оставлю след в биологии». Скромностью, как известно, Пашка не отличался. «Пора», — сказала Алиса. «Вы забыли, зачем сюда пришли?» Туман уже почти рассеялся. Сосняки было тихо, лишь щебетали птицы. Земля была густо покрыта иглами. «Где твои маслята, Наташа?» – спросила Алиса. «Сейчас увидишь. Они прошли дальше». Ни одного масленка. Лишь большой оранжевый мухомор стоит, как семафор. Геракл ухнул от радости при виде такого красивого гриба и протянул лапу, чтобы его сорвать. «Не смей», – сказал Пашка, – «это ядовитый гриб. Ты умрешь, если откусишь от него хотя бы кусочек». Геракл понял, отпрыгнул назад и погрозил мухомору кулаком. Наташа села на корточки, разгребла ладонью иглы и увидела небольшой масленок. первый сказала она, — «теперь пойдут тысячами». Она срезала гриб и бросила его в корзину. Но больше не нашлось ни одного гриба. В пустую ребята разбрасывали иглы и сучья. «Ничего». Впереди началась густая чаща, не проберешься. Пашка вынул масленок из Наташиной сумки и показал Гераклу. «Такие увидишь, зови меня!» пятикантра понюхал гриб, скорчил страшную рожу и бросился в чащу. Ребята за ним. Но тут же пришлось остановиться, словно кто-то заставил деревья сплестись ветвями, чтобы не пропустить их дальше. «Ой, девочки!» — воскликнула Наташа. «Вы только посмотрите!» За сплетением ветвей на небольшой полянке, окруженной стеной сосенок и елей, стояли тысячи грибов, большей частью маслята, несколько боровиков и сыроежек. Это скопление грибов, словно почетным караулом, было окружено цепочкой оранжевых мухоморов и бледных поганок. «Ничего страшного», — сказал Пашка. Он отдал свою корзинку Гераклу и сказал, «Пробивайся туда, нарви маслят». «Угу!» согласился Геракл. «Мне это не нравится», — сказала Алиса. «Почему вчера грибы росли обыкновенно, а сегодня собрались на недоступной полянке?» Геракл с трудом протиснулся сквозь сучья и приблизился к грибам. При виде Геракла самые сильные и крепкие мухоморы начали раскачивать шляпками и поскрипывать. «Иди, Геракл, это ветер», — успокоил патикан Тропа Пашка. Но стоило Гераклу сделать еще один шаг, мухоморы сдвинулись с места и образовали между ним и маслятами прочный заслон. Увидев, как грибы движутся навстречу, Геракл не выдержал. Он бросил корзинку и метнулся обратно. Оставляя клочья шерсти на колючих ветках, он протиснулся к ребятам, обнял Пашку за колени и завыл, жалуясь на страшные переживания. «Ну вот, — расстроился Пашка, — а как же корзинку достать?» «Забудь о корзинке», — сказала Алиса, — «мы должны сейчас же вернуться на станцию». «Эгэ», — догадался Пашка, — «ты думаешь, это шутки Аркаши? А ты видел, чтобы мухоморы защищали маслят?» «Если я сейчас не сплю», — сказал Пашка, — «то вижу это впервые в жизни». «Он их своим стимулятором опрыснул», — воскликнула Наташа. «Тогда пускай сам добывает корзинку». Аркашку они встретили у входа на биостанцию. Видно, не выдержал, встал пораньше. Первым делом он заглянул в корзинки. Увидев, что они пустые, он сказал, как ни в чем не бывало. «Плохие вы, следопыты Не вам за грибами ходить!» «А ну-ка!» — сказала мрачно Алиса. «Повтори закон для юных биологов, который ты обязался выполнять, когда пришел на станцию». «Какой закон? Забыл? Помню. Но почему я должен его повторять?» «Повтори», — сказал Пашка, — «каждый юный биолог имеет право ставить любые научные опыты, которые считают полезными, нужными или интересными». «Дальше». «Дальше?» «Но он не должен проводить опытов, которые могут повредить или помешать другим людям». «Еще дальше. Тот, кто нарушает это правило, будет с позором изгнан со станции. Все ясно?» — спросила Алиса, протягивая Аркашке пустую корзинку. — Ты можешь получить прощение, если принесешь полную корзинку грибов. — И мою тоже, — сказала Наташа. — А третью, Пашкину, найдешь на поляне. — Но я не проводил опытов. Я только защищал грибы от таких варваров, как вы. А когда принесешь три корзины грибов, мы их поджарим и тебя угощать не будем. Это жестоко. Но ребята пошли на станцию. За ними Геракл. Через час Аркаша принес три пустые корзины. У него не поднялась рука рвать грибы. К тому времени Пашка был по горло занят проблемой, как избавиться от комаров. Алиса с Наташей своими делами. Грибов они набрали на следующее утро, когда действие стимулятора прекратилось.